Берг делает шаг к цели. Ей пытается заслонить дорогу майор. Не знаю, что сделал капитан, но Ральф неуловимо текучий оказался перед Маргарет, а два черных дула бестрепетно смотрят на офицеров. Я уверен, что предохранители сняты, а патроны в патрониках ждут ударов бойков. Судя по помертвевшим лицам, в этом уверенный майор с капитаном. «Так, попытка покушения на заместителя директора департамента?» «Ну, дернитесь, ублюдки, доставьте мне удовольствие». Ублюдки боятся даже дышать. Не пересекая линию огня, Маргарет подходит к диктофону, выдергивает модуль памяти. мам вы нас неправильно поняли». Я и не собираюсь вас понимать. Важно, как оценил ваши поступки мой телохранитель. Мэм, я готов компенсировать любые... Тем, что сдохнешь здесь и сейчас, майор. Майор явно не хочет дохнуть, а капитан, похоже, жилец, что вообще родился на свет. Наверное, пора убираться из этого интересного места. Пробую встать невероятно получилось шаг второй взглядом останавливаю маржи которая чуть не бросилась помогать нельзя ее подставлять я только объект собственность департамента поразительно умная женщина с холодным и властным выражением лица прошла вперед открыла дверь чудом попадаю в дверной проем Выхожу. Со стороны, наверное, выгляжу пьяным в хлам. Коридор. Стол дежурного. Добавить? Нет, пока не хочется. Держась взглядом застройную женскую фигурку, иду. Бесконечный коридор заканчивается. Наконец-то выход, крыльцо. Запнувшись со ступеньки, сцепаюсь на полусогнутых вниз. Успеваю опереться о знакомую черную машину. Ральф открывает заднюю дверь. Падаю. Маргарет садится рядом с водителем. Мы едем. Одновременно с проездом через КПП Берг живо оборачивается. Серж? Марджи, не сейчас. Ральф, гони. Не знаю, сколько проехали. Не могу определиться со временем. Салон вращается вокруг меня. Окна, кожа, сиденья, Стревоженные личиком Марджи. Головная боль и тошнота Сменяют друг друга, становясь все сильнее. Не могу. Ральф, останови. Ральф, останови машину. Как оказался на карачках на обочине? Не помню. Мучительные спазмы. Выдавили все из желудка. Мышцы совсем отказывают. Пустым мешком валюсь на теплый асфальт. Крепкие руки телохранителя приподнимают голову. — Что тебе хололи, Серж? Что тебе хололи? — Это, наверное, важно. По крупицам, собираясь силы, произношу. — Правдин, З-70. Разрывая мои молнии криха «Ральф!» Прихожу в себя. Поляна, зелень деревьев, чистое бездонное небо. Маргарет изображает стойку для капельницы. Прозрачная трубка заканчивается закрепленной пластырем-иглой в моей вене. Строгий жакет расстегнут, солнечные лучи рельефно обрисовывает прекрасную высокую грудь под тонкой материи белой блузки. — Ральф, он очнулся. — Серж, ты меня слышишь? — Да, Ральф. — Сколько я показываю пальцев? — 3 Серж, тебе кололи правдин и Z-70? — Да. — Хорошо. — Мисс, все будет хорошо. — Ральф, — Постарайся. Голова уже двигается. Поворачиваю. Наша машина с распахнутыми дверями и багажником — солидно открытый специальный чемодан с медицинской начинкой. Ральф сосредоточенно поочередно набирает в шприц содержимое двух ампул. — Мисс, после уколан потеряет сознание. Так и положено. — Да, Ральф, действуй. Приходит забытье, мягко забирая боль. Диван. Безжалостно воткнутый в деревянную панель стилет, Держит очередную капельницу. Голова словно набита ватой, но боли нет. Спальня Михаила Сергеевича. От стены к стене в домашних тапочках Гелены Мерят расстояние Маргарет. Хвост. «Что, что, что сэрж «Ты как тигрица, Марджи. Тебе не хватает только хвоста. А, -а, а клыки?» «А я их видел сегодня в кабинете командира базы». «О, сэрж, как ты себя чувствуешь?» «Почти хорошо. Ральф заслужил поощрение». а Ральфе поговорим потом». Расскажи, что произошло с тобой. Ничего не скрывай. — От тебя скроешь. Практически правдиво излагаю историю работы на ломбарчика и события последних дней. — Как ты выдержал допросные препараты? — Не знаю. Наверное, установлена психоблокада. — Спасибо, солдат. — Серж, объясни мне. Почему ты не бросил работу, когда тебе стало платить Хелен? Мужчина должен содержать себя сам, Марджи. Тупой и упертый позер, долбанный черный тех. Тихий стук в дверь. Входи, Кэт. Вбегает моя певица. Личиков встревоженные, глазки красные. Плакала и не раз. Серж, как ты? «Хорошо, Кэт. Уже совсем хорошо. Серж, они были на совещании. Я звонила постоянно». «Спасибо, Кэт. Вы успели. Это главное. Как мама». Маргарет Фыркет встревает. «Едет сюда. Я запретил ей звонить каждую минуту, пока она за рулем. Еще убьется вместе с моим вычислителем». — Мама тоже переживает, сэр. — Вступай, займись ужином, Кат. — Да, мисс Маргарет. Боязливо оглянувшись, Катя целует меня в щеку и убегает. — Женский угодник! — Та дурочка сожгла весь телефонный счет на звонках. — Елена? — Марджи. — А кто же еще? Берг подходит. Пронизывающе смотрит в глаза. — Это девушка, Софа. У тебя с ней было? — Нет, Марджи. Просветив насквозь, детектор лжи успокаивается, слабо тычет кулачком в грудь, ребра отзываются болью. — Дурацкий рыцарь! Из какого средневековья ты вылез со своими принципами? Молчу. Ответа и не надо. Грозная мисс Берг осторожно обнимает меня, кладет голову на грудь, слушает сердце. Картина ауры прямо перед глазами. Удивительно, но плотского желания нет. Вот следы моей работы. Кстати, надо подправить. Почувствовав воздействие, Марджи слабо пытаются вырваться. Левой рукой без труда притекаю попытку, правая священно действую. Невероятно могучий ум. А если перевести этот поток сюда? Холодное свечение усиливается. Теперь гасим раздражение, очистим ленты чувств. Провожу рукой по позвоночнику. Идеальная картина. И почему-то совсем не устал. Женщина медленно закрывается, поднимает голову. — Невероятно! Это невероятно, Серж! Как ты себя чувствуешь? — Нормально. — Бог мой, когда ты так делал, это озарение. Я могу решить любую проблему. — Сосредотачивается. Серж, «Мне надо срочно позвонить. Я нашла решение одного важного служебного вопроса». Выходит из кабинета. Доносятся властные, по-военному четкие команды. «Кстати, капельница заканчивается. В голове заметно посветлело, и, кажется, прорезается аппетит».